90, февраль 9. -е. Да, до царя духа она дойдет, преодолеет все трудности. Сам осмотрел, какую сейчас борьбу выдерживает. А ты о себе думаешь, негоже, получает уже непосредственно и тебя любит на все время. Говорил правильно. Укрепи доверие к тебе, лаской вниманием не избалована ни тем ни другим слишком холоден с ней а ей надо отогреться а от холода жизни и говори ей больше ничего не перегрузишь просыпаются центры и она твоя тоже крепко любит по своему была герцогиней и при жизни твоей немалую роль сыграла с высоты смотрела На папский престол хорошая душа, верная. Отцом ей был, потому и любовь. Двинется быстро после пробуждения. Береги. Твоя. Оставь ей решать. Сердце скажет и увидит сама. Дети твои, всем найдется место. И Лидии тоже. Далее слово неразборчиво не твоя и не наша, но исключать не будем, и «Д» оживет, и ему найди место. Широка твоя крыша, не знаешь возможностей духа и силы людей привлекать.